Глава 15. Психотерапия, здоровье и мотивация Удивительно, что экспериментальные психологи до сих пор не предприняли попыток исследования феномена психотерапии, который, как мне кажется, может стать золотой жилой психологии. В результате успешно проведенной психотерапии люди начинают иначе смотреть на мир, иначе мыслить, иначе учиться. Меняются их мотивы, эмоции, их отношения к миру и друг к другу. Психотерапия может даже изменить внешний облик человека, улучшить его соматическое здоровье, повысить интеллект. Она дает нам уникальную возможность проникнуть в глубинную природу человека, обнажить его сущность, повлиять на его характер. Однако, несмотря на вышесказанное, в большинстве трудов, посвященных проблемам научения, восприятия, мышления, мотивации, социальной психологии, психофизиологии и так далее вы не найдете даже упоминания о психотерапии. Совершенно очевидно, что теория научения, например, получила бы огромный толчок в развитии, если бы попыталась учесть эффект научения сопутствующей семейной жизни, дружбе, свободным ассоциациям, успехом в работе, не говоря уж о столь назидательных событиях человеческой жизни как трагедии, конфликтах или страдания. Мы обнаружим еще одно средоточие крайне важных проблем, если рассмотрим отношения, сопровождающие процесс психотерапии. В социально-психологическом ресурсе – как частный случай социальных или межличностных отношениях. На основании уже имеющихся у нас данных мы можем говорить по меньшей мере о трех стилях взаимоотношения между пациентом и терапевтом, об авторитарном, демократичном и подпустительском. Причем, в зависимости от психотерапевтической ситуации, каждый из этих стилей может быть как полезен, так и вреден. Ту же самую классификацию можно применить и для характеристики социально-психологической атмосферы подростковых клубов, для определения стилей гипноза, политических организаций, детско-родительских отношений и форм социальной организации в сообществах человекообразных обезьян. Любой маломальский тщательный анализ целей и задач психотерапевтической Практики убеждает нас в неадекватности ортодоксальной теории личности, ставит под сомнение правомерность исключения проблемы ценностей из официальной научной доктрины и показывает ограниченность общепринятых представлений о здоровье, болезни, лечении и исцелении. Я прихожу к печальному выводу, что наша культура до сих пор не выработала сколь-нибудь приемлемую систему ценностей, и потому мы просто боимся браться за исследование столь сложного феномена, как психотерапия который может и должен стать одним из разделов общей психологии. У психотерапии есть несколько способов достижения здоровья. Среди них, первое, экспрессивные акты или акты самовыражения, завершение незавершенного действия, самовысвобождения, катарсис, образцы которых представлены в высвобождающей терапии Леви. Второе, удовлетворение базовых потребностей, поддержка, одобрение, опека, любовь и уважение. Третье, устранение угроз. Защита – хорошие социально-экономические и политические условия. 4. понимание, познание, постижение. Пятое – авторитарные методы внушения. Шестое – борьба с конкретными симптомами. Способ, применяемый в некоторых видах поведенческой терапии. Седьмое – самоактуализация, позитивная индивидуализация, рост и развитие. В более общем контексте, с точки зрения теории личности – Все вышеназванные способы психотерапии можно характеризовать как мероприятия, желательные в социально-психологическом плане, направленные на изменение личности. В этой главе мы попытаемся проследить, что связывает психотерапию и предположенную нами теорию мотивации. Мне кажется очевидным, что удовлетворение базовых потребностей является одним из важнейших шагов, если не самым важным шагом, на пути достижения главной, конечной цели психотерапии – самоактуализация индивидуума. Кроме того, мы постараемся показать, что индивиду удовлетворяет свои базовые потребности, опираясь главным образом на помощь других людей, а потому и сама психотерапия должна быть переведена в плоскость межличностных отношений. Удовлетворение таких базовых потребностей, как потребность в безопасности, в принадлежности, в любви, в уважении, имеет огромный целительный эффект, и источником этого удовлетворения могут быть только люди. Сразу же я говорю, мой собственный психотерапевтический опыт достаточно ограничен, и я испробовал свои силы только в краткосрочных видах терапии. Специалисты по психоаналитической глубинной терапии главным лекарством скорее сочтут инсайт, а вовсе не удовлетворение потребностей. Их точку зрения можно понять, ведь они имеют дело с очень больными людьми. Больной человек не в состоянии ассимилировать удовлетворение до тех пор, пока не откажется от инфантильных представлений о себе и о других людях пока не научится воспринимать и принимать реальность в том виде, в каком она существует. Впрочем, понимая эту точку зрения, мы можем и готовы оспорить ее. Мы можем указать, что инсайт-терапия должна быть направлена на то, чтобы убедить пациента воспринять возможность хороших межличностных отношений, подвести его к непременно сопутствующему таким отношениям базовому удовлетворению. Инсайт-терапия поэтому и эффективна, что трансформирует мотивацию индивидуума. И в то же самое время, принцип членения психотерапевтических методов на простые и сложные, на краткосрочные и долговременные, на гратификационные и глубинные, несмотря на очевидную упрощенность, имеет большое эвристическое значение. В настоящее время инсайт терапия несомненно, представляет собой не больше, чем технический прием. Она требует особых условий экспериментальной подготовки, так как гратифицированные методы терапии вполне плодотворны даже в обыденной жизни. Между супругами, друзьями, коллегами, между учителем и учеником. Это обстоятельство позволяет нам шире взглянуть на феномен психотерапии. Позволяет перевести его из чисто профессиональной плоскости в сферу повседневной жизни. Другими словами, открывает возможность непрофессиональной, светской терапии. Неустанный поиск терапевтических последствий разделения психотерапии на профессиональную и непрофессиональную позволит нам понять меру целесообразности каждой. Исследование эффектов удовлетворения не только будет способствовать развитию гратификационных видов терапии и все более широкому практическому их применению, оно также позволит нам лучше понять глубинные виды терапии, которые, несомненно, отличаются рядом специфических особенностей. Такой подход прямо противоположен ныне существующей практике при которой эффекты краткосрочных видов терапии истолковываются исключительно в терминах аналитических видов терапии или «инсайт-терапии», в результате чего проблема психотерапии личностного роста обособляется от психологии, превращается в отдельную самостоятельную и управляемую автономными законами сферу исследования. В этой главе мы со всей очевидностью продемонстрируем невозможность такого обособления. Оно невозможно уже хотя бы потому, что в терапии законы не имеют права на существование. Обособленность психотерапии, которую мы наблюдаем ныне, объясняется не только тем, что большинство терапевтов имеют -те имеет психологического образования, но и ограниченностью экспериментальных психологов, которым, как мне кажется, больше нравится изучать поведение крыс, нежели природу человека. Другими словами, психотерапия и психология должны сделать шаг навстречу друг другу. Первая должна иметь в своей основе прочную психотерапевтическую теорию, а вторая должна расширить свои границы, чтобы принять в свои пределы феномен психотерапии. Исходя из всего вышеизложенного, начнем обзор психотерапевтических методов с рассмотрения простых феноменов, а уже затем перейдем к анализу проблемы инсайта. Некоторые феномены, указывающие на связь психотерапии и личностного роста с удовлетворением базовых потребностей в процессе общения, В нашем распоряжении есть многочисленный факт, которые, собранные воедино, доказывают неправомерность исключительно когнитивного или исключительно имперсонального толкования психотерапии. В то же самое время они вполне укладываются в рамки теории удовлетворения и могут стать убедительными аргументами в пользу социально-психологического подхода к психотерапии и личностному росту. Первое. Психотерапия существовала во все времена в самых разнообразных человеческих сообществах – шаманы, лекари, колдуны, мудрые старцы и всеведущие старухи, священники, гуру, а позднее в западной цивилизации врачи довольно часто добивались таких эффектов, которые в то время считались чудом, а мы сегодня называем психотерапевтическими эффектами. В самом деле великие пророки чудотворцы заслуживали преклонения не только за способность излечить бурные и очевидные проявления психопатологии но и за проницательность в отношении ценности патологии, за предложенные ими способы обретения психологического здоровья и ценностной гармонии. Каждый из пророков по-своему истолковывал совершенное им чудо, и потому мы не вправе относиться к их интерпретации слишком серьезно. Ни один из чудотворцев на самом деле не знал, как и почему он добивается чуда. Второе. Диссонанс между теорией и практикой существовал всегда. Существует он и в наши дни. Различные психотерапевтические школы постоянно противостоят друг другу. Порой их противостояние принимает самые ожесточенные формы. Каждому практикующему психологу, несомненно, приходилось иметь дело с пациентами, излеченными с помощью тех или иных психотерапевтических методов. Благодарный пациент становится яростным апологетом того или иного психотерапевтического направления. Он делает вполне естественный для него вывод, что сам факт его излечения подтверждает правоту соответствующей психотерапевтической теории. Его убежденность понятна, однако нам не составит труда привести примеры неуспехов каждой из ныне существующих теорий психотерапии. Чтобы окончательно запутать вас, скажу, что психотерапевтический эффект может вызвать общение не только с психотерапевтом, но и с терапевтом, и с психиатром, с дантистом, с учителем, с медсестрой. Социальным работником, то есть человеком, ни сном, ни духом, ни ведущим, что такое психотерапия. Очевидно, что среди всех психотерапевтических школ нет такой, которую можно было бы счесть безукоризненно с практической или теоретической точки зрения. Сегодня мы только в самых общих чертах можем говорить о надежности того или иного психотерапевтического направления. Однако, в скором времени я думаю, мы накопим достаточный статистический материал, который позволит нам выстроить иерархию валидности психотерапевтических методов, позволит сказать наверняка, какая из ныне существующих психотерапевтических школ имеет наибольший, а какая – наименьший процент излечения. Пока же нам не остается ничего другого, как признать, что психотерапевтический эффект как таковой в очень малой степени зависит от применяемой терапевтом теории, а может даже и вовсе не имеет под собой никакого теоретического обоснования. Третье. Ни для кого не секрет, что даже среди психотерапевтов одной психотерапевтической школы, например, среди сторонников классического фрейдовского психоанализа нет двух одинаковых. Отличаются друг от друга не только степенью даровитости, но и эффективностью проводимого ими лечения. Мы знаем блестящих психоаналитиков, которые внесли большой вклад в психоаналитическую теорию, написали отличные труды по проблемам психоанализа, являются прекрасными педагогами и лекторами, но не имеют на своем счету ни одного излеченного пациента. Есть и другие, которые не писали объемистых книг, чьи имя вряд ли запишут золотыми буквами на стенах сокровищниц психоаналитической терапии, но тем не менее весьма успешно лечащие своих пациентов. Нельзя отрицать тесные взаимосвязи между теоретической даровитостью и терапевтическими способностями. Но мы обязаны найти разумное объяснение и этим исключением. 4. Ис история медицины знает немало случаев, когда глава той или иной терапевтической школы или ее основатель, несмотря на исключительную терапевтическую одаренность, был не в состоянии передать свое врачебное мастерство ученикам. Если бы дело было только в теории, если бы личность врача не имела никакого значения, то любой умный и прилежный студент мог бы добиться тех же результатов лечения, каких добивался его наставник. Пятое. Во время первой встречи терапевт и пациент, как правило, обсуждают только формальные вопросы, договариваются о времени встреч, об оплате, о лечебной процедуре и тому подобное. Но даже эта первая встреча зачастую вызывает улучшение в состоянии пациента. Если мы согласимся с тем, что лечение состоит в применении той или иной конкретной техники, то данный феномен остается необъясненным. Шестое. Терапевтический эффект наблюдается даже в тех случаях, когда терапевт за время встречи с пациентом не произносит ни единого слова. В моей практике был такой случай. Одна из моих студентов пришла ко мне с личной проблемой. Она говорила битый час без остановки, после чего сердечно поблагодарила меня за помощь и ушла. Седьмое. Невротические расстройства у молодых людей иногда отступают сами, без помощи терапевта, в данном случае врачует сама жизнь, или, вернее сказать, жизненный опыт. Хорошая семья, дружба, рождение ребенка, успехи в работе, критические ситуации, преодоление трудностей. Все эти ситуации и связанные с ними переживания могут иметь огромный терапевтический эффект, причем не только в переносном смысле этого слова. Они изменяют структуру характера человека, его отношение к миру. Пожалуй, я даже возьму на себя смелость утверждать, что благоприятствующие условия жизни, лучший врач. Что задача специальной психотерапии состоит именно в том, чтобы научить индивидуума пользоваться услугами этого общедоступного доктора. Восьмое. По свидетельству многих психоаналитиков, улучшение в состоянии пациента может отмечаться во время перерыва в психоаналитическом курсе и после его завершения. Девятое. Известно, что в результате успешной терапии улучшается состояние не только самого пациента, но и состояние близких ему людей. 10 Пожалуй, самым вызывающим из всех упомянутых здесь можно сесть тот факт, что очень часто психотерапевтического эффекта добиваются люди с явно недостаточной психотерапевтической подготовкой или вовсе не имеющие таковой. В качестве приема расскажу о начале моей собственной практики. Уверен, что нечто подобное довелось пережить сотням психологов и людей другой профессии, имеющих еще более отдаленное родство с психотерапией. Подготовка психологов в 20 30 годы, как правило, отличалась крайней конкретностью. Она и до сих пор отличается Узостью, хотя и в меньшей степени, доходящие двусколобия. Я тогда еще очень молодой человек, движимый любовью к людям, понять их и помочь им, поступил в университет на факультет психологии. Очень скоро, с удивлением для себя, я обнаружил, что попал в какое-то странное, почти масонское заведение, где ученый старт столкует ощущения, заставляет заучивать бессмысленные слоги и совершать магические обряды жертвоприношения, отправляя крыс в вечное странствие по лабиринтам и наказывая ударом тока ни в чем не повинных собак. Более или менее полезными навыками которые я усвоил в стенах этого храма науки, были умения применять придуманные другими техники, исследования и знаний статистических процедур. Однако в глазах простых смертных я обрел ореол психолога, и потому ко мне потянулись люди, желающие получить ответы на главные жизненные вопросы, полагая, что кто, как не психолог, должен объяснить им, почему случаются разводы, откуда возникает ненависть и почему некоторые люди сходят с ума. Я чувствовал себя неуютно от этих вопросов, и все же в меру собственных сил и возможностей старался ответить на них. Особенно тяжко в ту пору приходилось провинциальным психологам, тем, что жили и работали в маленьких городах, где люди не, не только не слышали слово «психоанализ», но и ни разу в жизни не видели психиатра, где единственной альтернативой психологу была гадалка, домашний доктор или духовник. Психолог выслушивал вопросы и пытался найти на них ответы. Таким образом, в постежь без неугомонной совестью он обретал первые навыки психотерапии. Самое интересное, что даже эти неуклюжие попытки врачевания человеческих душ зачастую оказывались успешными, что Дело у меня в полнейшее изумление. Я был готов к провалам и поражениям, и их, конечно же, было больше, чем побед. Но чем же все-таки объяснить успехи, на которые я даже не смел надеяться? Несколько позже я обнаружил другой, еще более неожиданный для меня феномен. Я проводил самые разнообразные исследования, в ходе которых мне приходилось составлять подробнейшие истории жизни своих испытуемых. При этом я обнаружил, что несмотря на то, что моя психотерапевтическая подготовка оставляла желать лучшего, а вернее, было бы сказать, несмотря на полное отсутствие он Мне в отдельных случаях удавалось вполне определенным образом повлиять на исследуемое мною личностное нарушение. А ведь я никогда не стремился к этому сознательно. Я просто задавал человеку вопросы и писал его историю жизни. Иногда ко мне обращались за советом мои студенты. И некоторым из них я советовал. Иногда ко мне обращаются за советом мои студенты. И некоторым из них я советую обратиться за помощью к профессиональным психотерапевтам. При этом я объясняю студенту, в чем, на мой взгляд, состоит суть его проблемы и почему я считаю целесообразной помощь специалиста. Довольно часто этого оказывается достаточным, чтобы студент сам справился с имевшейся у него симптоматикой. Подобного рода феномены чудесного исцеления гораздо более доступны взгляду дилетанта, нежели профессионального психотерапевта или психиатра. Последние не склонны верить в чудо, но скептически относятся к рассказам о такого рода случаях. Однако я со своей стороны замечу, что если мы возьмем на себя труд проверить их, то окажется, что очень многие из них имеют под собой реальное обоснование. Такие случаи не редкость в психолога и социального работника, не говоря уже о священниках, учителях врачах, учителях и врачах общего профиля. Но чем же можно объяснить этот феномен? Мы думаем, его можно понять только в контексте общей социально-психологической теории и теории мотивации. Вы, наверное, заметили, что в каждом из вышеперечисленных случаев существенны не столько осознанные аспекты отношений между терапевтом и пациентом, сколько то, как сам пациент воспринимает терапевта и свои отношения с ним. Если пациент ощущает, что терапевт интересуется им, думает о нем, старается помочь, то это помогает пациенту обрести чувство собственной значимости. Он чувствует себя под защитой человека, обладающего знанием, мудростью, опытом, силой и здоровьем. Его тревога отступает. Он видит, что его готовы выслушать без критики и осуждения. Он оказывается в атмосфере искренности, доброты, сочувствия, приятия и одобрения. Вместе с вышеназванными факторами способствует бессознательной уверенности пациента в том, что ему ничто не угрожает, что он любим и уважаем, что его потребности в безопасности, любви и уважении все-таки могут быть удовлетворены. Очевидно, что если мы рассмотрим уже известные нам психотерапевтические детерминанты, такие как внушение, катарсис, инсайт, поведенческая терапия, и другие, с точки зрения базового удовлетворения, то мы сможем найти гораздо более убедительные объяснения многим терапевтическим эффектам. В отдельных, не слишком серьезных случаях психотерапевтический эффект можно объяснить исключительно в рамках теории базового удовлетворения. В других случаях, особенно в случаях тяжелых расстройств Судя по всему, требуется комплексное объяснение. Для их понимания необходимо учитывать благотворное влияние конкретной психотерапевтической техники. Но даже в случаях самых тяжких расстройств можно и нужно учитывать факторы базового удовлетворения, источником которого служат хорошие межличностные отношения.